Глава тринадцатая. Как устроен мозг? Структурно-функциональная эволюционно-личностная модель работы мозга. В состоянии свободного сознания нет страха, комплексов и стереотипов, и поэтому мир воспринимается целостным. В этом состоянии нет суеты, и вы способны воспринимать действительность в ритме мышления о вечном, с высоты высших ценностей. Это и есть, наверное, чувство Бога, чувство целостности мира и себя, как ответственность в нем. Хасай Алиев Новая модель работы мозга создана мною на стыке психологии, физиологии, медицины, биокибернетики и синергетики, и подтверждена многочисленными результатами практического применения разработанных в связи с нею технологий быстрого снятия стресса и повышения стрессоустойчивости, обучения самоконтролю и самоуправлению в сложных ситуациях. Новую модель работы мозга я сформулировал на простом, понятном, общедоступном системном языке. чтобы люди самых различных специальностей могли легче понимать друг друга, работая над решением таких важных проблем, как здоровье, творчество, долголетие. Такой четко сформулированной общетеоритической системной модели пока в мировой науке не было, и я горжусь тем, что она создана для развития российской научной психологической и физиологической школы и лишена всякого мистического налета. В этой модели впервые сущностная структурная основа работы мозга, не перегруженная множеством ее вторичных разнообразных проявлений, мешающих обычным исследователям плодотворно решать следующие глобальные задачи. Как устроен человек? Как повысить устойчивость к стрессу? Почему мозг творческий? В новой модели работы мозга организация его деятельности описывается в метафорах как взаимодействие двух его функциональных половин. Причем одна из них более ответственна за информационные процессы, другая больше связана с энергетическими процессами, в частности, с эмоциями и в целом с организмом. Доминанта образуется в условиях, когда обе половины мозга взаимодействуют синхронно в одном направлении. Это и есть условие формирования новых связей, функциональной системы. Образно говоря, когда информация взаимодействует с энергией, В этом единстве мыслей и чувств происходит образование новой реальности. В новой модели работы мозга пять базовых состояний. В каждом из них своя схема взаимодействия между функциональными половинами мозга. Первое — состояние бодрствования. Второе — состояние сна. Третье — состояние сна со сновидениями. Четвертое — состояние транса. пятое — переходное нейтральное состояние между этими базовыми состояниями. В контексте метода «Ключ» я даю описание только трём базовым состояниям работы мозга — бодрствованию, трансу и нейтральному состоянию как переходному состоянию между указанными базовыми состояниями. Состояние бодрствования Основой состояния бодрствования является режим параллельной активности конкурирующих доминант. При этом состоянии между половинами мозга одновременно функционирует множество актуальных связей. Этот режим полидоминантной организации деятельности мозга, мое определение, обеспечивает человеку способность мыслить, а организму сохранять свое внутреннее физиологическое равновесие вне зависимости от этого процесса мышления. Как это понять? На уровне психики как основа сознания это выглядит так. Именно множество одновременно сосуществующих конкурирующих доминант — это демократия, которая обеспечивает человеку возможность свободы выбора решений, так как, будь только одна доминанта, она бы и определила все решения. Потому внимание человека в этом состоянии свободное, подвижное. Движение внимания связано с мышлением. С физиологической точки зрения, психический процесс мышления и связанный с ним процесс движения внимания сопряжены со сканированием связей между половинами мозга. Мышление направлено на понимание смысла, установление связей между причинами и следствиями на уровне высших ценностей путем определения места новому в системе уже сложившейся внутренней картины мира. Восстановление этой целостности на новом уровне Есть по существу разрешение противоречий, то есть решение проблемы. Физиологическое сканирование связей между половинами мозга, происходящее при мышлении, суть извлечения из их запасников необходимой информации и опыта для формирования функциональных систем, необходимых для решения проблемы. Частота сканирования зависит от уровня напряжения, которое, в свою очередь, ее и обеспечивает, и зависит от сложности проблемы и запаса ресурсов. Чем значимее проблема и меньше исходящих ресурсов, тем, соответственно, выше напряжение, обеспечивающее необходимые повторения частоты сканирования. Когда сканированию мешают психологические или телесные блоки, в помощь сканированию вовлекается организм. При этом активизируются и повторяемые движения, например, жестикуляция, а в теле может возникать явление типа биения, аналогично биению сверла при затруднениях просверливания, проявляемое в форме нервной дрожи, тремора или других симптомов. Частота повторяемого действия — суть частота попеременного напряжения и расслабления. Эти процессы возбуждения и торможения, смыкания и размыкания двух половин мозга, через которые происходит сканирование из запасников мозга необходимой информации для решения проблемы. В моменты размыкания происходит разгрузка, в моменты смыкания — создание новых функциональных систем для решения проблемы или переработки психотравмы. Этот механизм размыкания и смыкания половин мозга перемалывает проблемы. Поэтому, помогая сканированию повторяемыми движениями в резонансе с частотой биения, то есть с помощью приемов ключа, мы освобождаем механизм поиска решений от блоков и способствуем лучшему решению проблемы. На уровне психофизиологии именно конкуренция доминант позволяет не только мыслить, но и защищает организм от влияния психических процессов. Например, вы можете думать о чем хотите, и это не мешает организму нормально функционировать. Сердце бьется спокойно, дыхание ровное. Конкуренция доминант — составная часть механизма гомеостаза организма, выработанного эволюцией для сохранения равновесия внутренней среды в изменяющихся условиях. Именно благодаря одновременному сосуществованию множества доминант человек способен мыслить в различных направлениях, так как множество конкурирующих доминант взаимно нейтрализует мощность влияния друг друга на течение физиологических процессов. Иначе организм все время испытывал бы изменения. И в то же время автономность организма, его независимость от психических процессов, обеспечивает вам возможность мыслить свободно. В ином случае представьте себе, если бы ваши размышления о теплой погоде вызывали бы ощущение тепла в теле, а размышление о том, что вы плаваете в бассейне, изменение дыхания и снижение температуры тела, это блокировало бы свободу вашего мышления. Таким образом, конкуренция доминант — составная часть механизма саморегуляции организма, гомеостаза, выработанного миллионами лет эволюции для сохранения свободы сознания и равновесия внутренней среды в изменяющихся условиях. Но стоит вам начать думать об эмоционально значимой для вас теме, например, представить себе жажду на жаре и вожделенный глоток студенной воды, и все внутри вас меняется. Потому что происходит синхронизация деятельности двух половин мозга в едином направлении. Мощность актуализируемой доминанты начинает расти, она перекрывает другие и в какой-то момент достигает критического порога, когда все другие доминанты выключаются и остается только эта одна. Ваше состояние структурно изменилось, вы в трансе, и ничего уже не сдерживают рефлекторные реакции организма, возникающие в ответ на образ жары и глотка студеной воды. Состояние транса. Основой состояния транса является режим последовательной активности. Транс — это состояние, когда в каждый следующий момент актуальна только одна доминанта, только одна функциональная связь между половинами мозга. Это состояние я назвал режимом монодоминантной организации деятельности мозга. В этом состоянии человек лишается способности к мышлению. Внимание, фиксированное под влиянием доминанты. Это оптимальное состояние для реализации принятых решений или психологических установок, обеспечивающее однонаправленное включение внутренних органов и систем организма, которое проявляется как явление включения внутренних ресурсов. Типичным примером состояния транса может быть максимальная созреточность человека на проблеме, при которой происходит отключение конкурирующих сигналов. Состояние стресса есть в своей природе неуправляемый транс. Внимание человека при стрессе сужено на эмоционально значимой ситуации. Человек в трансе испытывает чувство зацикленности на проблеме. Мозг подобен компьютеру, который завис, не реагирует на сигналы, не входящие в систему актуальной доминанты. В чрезвычайных ситуациях иногда включаются внутренние резервы, потому что в состоянии транса, в отличие от состояния бодрствования, происходит направленное согласование психических и физиологических процессов под контролем актуальной доминанты. В состоянии бодрствования, напротив, параллельная активность множества конкурирующих доминант не позволяет сформироваться установочному адресу для этой направленности. Я привожу на лекциях уже ставший классическим пример. Стоишь перед забором и думаешь, смогу перепрыгнуть или не смогу. А побежит за тобой злая собака, и ты перепрыгнул. Инстинкт выживания вытеснил сомнения, переключив мозг из режима параллельной активности доминант в режим их последовательной активности. Транс, организовав все процессы в системе установочного соподчинения. Потом вы очень удивляетесь сами себе, как это вы смогли перепрыгнуть через такой высокий забор. Были в трансе. При остром стрессе актуальная стрессовая доминанта может блокировать образование психотерапевтической или целевой доминанты, так как смысловое содержание психотерапевтической установки может входить в противоречие содержанием стрессовых переживаний человека. Решением проблемы является использование ключевых и дорефлекторных приемов, так как возникающие при этом и доминанта не имеющие смыслового содержания, образуются автоматически, формируясь в обход содержанию стрессовых переживаний человека и вступая в конкуренцию со стрессовой доминантой. Новая доминанта нейтрализует мощность влияния стрессовой доминанты. Нейтральное состояние. Основой нейтрального состояния является отсутствие доминант Половины мозга функционально разблокированы, временные связи отключены. Это и есть базовая психофизиологическая основа состояния эмоционального дистанцирования. Сохранно работают только глубинные жесткие постоянные мозговые связи, сформированные ходом эволюции, переданные нам генетически и обслуживающие физиологию организма. Нейтральное состояние с отключением всех доминант — оптимальные условия для переключения мозговых систем, например, из состояния бодрствования в состоянии сна и наоборот, или из бодрствования в транс, или из сна в транс и так далее. Нейтральное состояние может включаться естественным образом и как защитная реакция мозга на пике нервно-психического или физического напряжения, или в точке максимального расслабления. Если вы преодолевали большие физические нагрузки, вспомните, что сначала работа идет тяжело, но в какой-то момент — это как чудо — возникает необыкновенно приятное облегчение, и работа идет легко. Это явление называется врабатыванием или адаптацией. Например, вы бежите, превозмогая себя из последних сил, и вдруг — легкость, и теперь вы бежите без обычного напряжения и усталости. Движение не требует усилий, они как бы автоматические, и в голове пустота. Про это обычно говорят второе дыхание. Но второе дыхание здесь ни при чем. Явление включения внутренних резервов здесь произошло за счет того, что обе половины мозга начали работать синхронно в одном направлении. В условиях крайнего напряжения, когда бегун должен максимально мобилизовать свое внимание и силы на совершение следующего движения, возникло явление единства мыслей и действия. Это условие для согласования психических и физиологических процессов. Это же явление единства мыслей и действия лежит в основе идеорефлекторных ключевых приемов, вызывающих образование идеорефлекторной доминанты. У бегуна создалась доминанта бега, обеспечивающая согласование систем организма в едином направлении, обслуживающем бег. До этого момента он преодолевал не только нагрузку бега, но и психологические блоки, дискомфортное ощущение в теле, сомнения в возможности победы. Через возникшее на пике напряжение нейтральное состояние произошло переключение из режима бодрствования, где царит множество доминант, в режим транса, где всеми процессами руководит одна только доминанта — доминанта, обслуживающая бег. Отключение внутренних противоречий в психике и организме вызывает чувство легкости, а эффект второго дыхания, как становится понятно в этом случае, вторичен, это следствие. При внутренней согласованности систем дышать становится очень легко. Данная модель работы мозга объясняет истинный механизм действия и так называемого «холотропного дыхания». Это просто бегун, положенный навзничь. Почему, спросите вы, общепризнанный феномен второго дыхания является не причиной, а следствием возникающего состояния облегчения? А вот почему. Такое же чувство особой легкости, возникающее на пике физической нагрузки или нервного напряжения, возникает и в момент максимального расслабления. Например, в аутотренинге человек пытается расслабиться с помощью фиксации внимания на чувстве тепла и тяжести в теле. Но когда расслабление достигнуто, он испытывает не тепло или тяжесть, а чувство необыкновенной легкости парения. Исходя из данной модели работы мозга, можно понять, что через нейтральное состояние, через которое происходит переключение базовых состояний работы мозга, происходит согласование психических и физиологических процессов. Например, при засыпании, для сна, при беге, для бега, при аутотренинге, для покоя и восстановления. С помощью ключа можно получать включение нейтрального состояния и без кровати, не ожидая перехода ко сну. и без бега, и без расслабления в комфортных условиях. Это можно сделать в любой момент, даже стоя на одной ноге или выполняя какую-то работу. И ваш сон или работа начинает происходить легче, гармоничнее, успешнее. Помните тренера-марафонца, который сказал, что главное — найти бег. С помощью ключа, согласовав внутренние процессы, вы адаптировали свой организм к любой деятельности. Здесь уместно вспомнить вышеописанный пример с оказанием помощи женщине после теракта в Беслане. Когда я спросил ее, что именно она чувствовала и о чем думала во время возникших автоколебаний тела, она ответила «Ни о чем, просто отпустила, была пустота в голове». С физиологической точки зрения в нейтральном состоянии происходит разблокирование временных гибких связей, тогда как жесткие связи между половинами мозга, контролирующие физиологические функции, постоянно функционируют. При этом заложенный природой механизм саморегуляции организма освобожден от напряжения негативного влияния временных связей. В этих условиях происходит интенсивная реабилитация, восстановление истощенных и нарушенных функций организма. Все становится на свои места. А с психологической точки зрения нейтральное состояние — это состояние свободного сознания, так как оно свободно от всякого содержания. Нет страха, комплексов и стереотипов. Если и присутствуют следы интенсивной предшествующей психологической активности, то эти мысли протекают как следовая активность, свободно, без эмоционального сопровождения, так как половины мозга, информационное и энергетическое, разъединены. Повторение мантры, молитвы, как и инстинктивное качание головой — это раскрепощающее действие, снижающее стресс и вызывающее нейтральное состояние. А содержание мантры или молитвы — уже загрузочный процесс на фоне указанной разгрузки, вызывающий согласование внутренних процессов в ожидаемом от молитвы направлении. Ключ помогает быстро вырабатывать опыт сознательного эмоционального дистанцирования для лучшего решения проблемы. Почему мозг человека творческий? Одним из базовых рефлексов является подражательный рефлекс. Если младенец, например, заплакал, рядом с ним начинают плакать и другие младенцы, если вы зевнули, начинают зевать и окружающие. На основе рефлекса подражания человек обучается, повторяя вслед за учителем его действия. А эмоциональное дистанцирование освобождает сознание от стереотипов мышления для способности к новому, неординарному решению. А почему мозг человека творческий? Говорят, по образу Божьему создан человек. Как это? Бога ведь никто не видел. Бог — создатель, творец. Стало быть, Бог в человеке — это творчество. А в чем именно механизм божественного устройства человека? Вот я раскрываю вам природную основу мозгового механизма творчества. В эмбриональном периоде развития человека повторяются все стадии человеческой эволюции. Мозг человека является механизмом творческим, потому что этот мощнейший эволюционный импульс, созданный миллионами лет эволюции, сконцентрирован в ограниченной материальной оболочке, в глубинных связях мозга человека. В этих базовых, постоянных связях содержится генетический опыт всех предшествующих стадий эволюции, всех поколений, включая опыт бабушек и дедушек, и еще дальше, до рыб и молекул. Это та пуповина, которая связывает нас с природой, с космосом. Это то, что существенно отличает человека от любой, самой совершенной машины, бесконечность базы данных внутри нас. И этот мощнейший эволюционный импульс, Вселенная вокруг нас, сконцентрированный в ограниченном пространстве мозга, требует разрядки. Разрядка может происходить либо разрушением связей, деградацией личности, либо повышением уровня организации, развитием. Развитие происходит тогда, когда вы сбрасываете напряжение не искусственным или коротким примитивным действием, например, выргавшись или разбив тарелку. а сублимацией, через создание новых форм. Творчество — это наиважнейший фактор биосоциального развития человека, основа его здоровья и совершенствования. Именно в акте творчества происходит сокровенный интимный акт соединения личностного опыта человека с опытом его бабушек и дедушек, и через этот механизм взаимодействия настоящего и прошлого происходит прорыв в будущее. Этот творческий эволюционный механизм поддержания связи времен в эволюции — основа прогнозирования и планирования, отличающая человека от животных, основа интуиции. Стало быть, когда вы решаете какую-либо проблему, то для ее лучшего решения следует дистанцироваться, то есть освободиться от страха, комплексов и стереотипов. Поэтому, решая задачу в состоянии внутренней свободы, вы подключаете к ее решению опыт поколений. А теперь внимание. Сейчас вы узнаете, откуда у людей бывает ощущение левитации, легкости, парения, невесомости. Эти характерные ощущения знают люди, успешно практикующие методы медитации, релаксации, аутотренинга, гипноза. По существу в их основе одно и то же состояние, но различной направленности, в зависимости от способа вызывания и применения. Кстати, как вы считаете, о чем думает человек, находящийся в состоянии гипноза? Что он вам ответит, если его спросить об этом? Догадались? Он скажет «ни о чем», если ему, конечно, не приказано думать о чем-то. Именно поэтому он и подчиняется командам гипнотизера, выполняя эти команды как биоавтомат, потому что половины мозга функционально разъединены и взаимодействуют между собой через команды. Человек в гипнозе не может, например, опустить руку после внушения об этом не потому, что не может, а потому, что не пытается это сделать. Попросту говоря, он не хочет этого делать. А почему? Потому что ему все равно, он эмоционально дистанцирован от происходящего. Итак, откуда берется чувство левитации, легкости, парения, невесомости? вы уже должны знать ответ на этот вопрос, исходя из нашей модели работы мозга. Да потому что половины мозга функционально разъединены, и мозг не анализирует импульсы, поступающие от тела. Отсюда и чувство невесомости. Видите, как просто устроен мозг? Чувство свободы, оказывается, и состояние полета, невесомости — это одно и то же явление. И удивительнее всего — Что научиться управлять собой, то есть быть свободным, это означает научиться разъединять и соединять половины мозга на фоне мечтания о желаемых целях.